Старцы пытались их толковать, но сошлись в одном. Должен появиться православный человек, на котором будет лежать печать. «Нет, это бред какой-то. Я просто физически не мог ее слушать. У меня начинала кружиться голова». «Подождите, я вас очень хорошо понимаю. Я сама к этому отношусь скептически. На мой взгляд, Бога нет, но есть единый космический разум. Но и с этой точки зрения...» Вот вы подумайте, наступила эпоха Водолея, предсказанные геополитические перемены происходят, сбывается еще масса других пророчеств. Даже падение Ирака, оно ведь еще в апокалипсисе Иоанна Богослова предсказано. Так вот, Россия сейчас должна взять на себя миссию. Слушайте. «Причем тут война в Ираке. Там тысячу лет воевали, воюют и воевать будут. И какая к черту миссия у России? Вы что, за идиот меня принимаете? Видел я эту миссию. У меня даже орден есть, защитнику Отечества. Нет, но, никаких но. Вы что, меня в какую-то секту вербуете? Не надо этого делать. Спасибо». Ну что за дурак такой?» — заверещала Лариса до того, говорившая со мной в весьма уважительном тоне. «У вас же все в астрологическом паспорте записано!» «Что у меня там записано?» — я думал, что с ума сойду. «У вас записано, что вы...» «Мессия!» — крикнул я и театрально вскинул вверх руки. «Нет, не Мессия! А если не Мессия, так и оставьте меня в покое. Четыре часа ночи!» Я взял Ларису под руку и хотел вывести ее за дверь. В этом-то все и дело. Лариса уперлась и стояла, как вкопанная. В чем в этом? В том, что только эти сутки. Какие сутки? Сегодня вы ли узнаете, кто вы? Или все? Пиши пропало. Я вам точно это говорю. Эпоха Водолея уже была в нашей истории. Знаете, когда? Лариса смотрела на меня почти безумными глазами. «Не знаю, и знать не хочу. Во времена Ноя все закончилось потопом, концом света, потому что люди забыли, зачем они пришли на эту землю, отошли от Бога. «Вы же не верите в Бога!» — закричал я, почувствовав новый прилив раздражения. «Да какое это имеет значение? Какая разница? Как все это называется? Вы же суть должны видеть!» «Вы человек или где?» Это выражение очень напомнило присказку моего армейского командира. «Вы солдат или где?» Я вспомнил об этом и почему-то сразу успокоился. Ладно, говорить только коротко и по порядку. Как бы вам все это популярно объяснить? Сегодня планеты стоят такой фигурой. В общем, открывается, условно говоря, «окно времени». Законы космоса на очень ограниченный срок приостанавливают свое действие. Это своеобразный космический Юрьев день. Знаете, это когда крепостных крестьян отпускали. Сейчас всю линию развития человечества можно изменить, совершить поворот, взять иной курс. Но это может сделать только один человек, который к моменту открытия этого окна будет находиться на определенном уровне своего духовного развития. Здесь должен быть эффект, как когда ключ к замку подходит. Понимаете? Про замок понимаю. Так вот, в вашем гороскопе стоит четкое указание, что именно вы и можете этим окном воспользоваться. «Вы тот ключ!» Фу, От новой волны негодования я даже сплюнул, Это хинея какая-то. Я не верю ни одному вашему слову. Ни одному. Все это вилами по воде писано. У вас справки из психдиспансера случайно при себе не имеется?»